Глава третья Делая все свитки, которые мог, я прихлебывал остатки вина, закусывая мясной нарезкой. Вот странно, яд здесь портился, а игристая даже не выдохлось. Так, попробую создать проект метательного ножа. Посмотрел форум и аукцион на предмет выяснить, что собой представляют. Маленькие, ладненькие, полностью металлические. И как я их улучшу? Запустил поиск. Диковинные метательные ножи. Текс. Теперь понял взгляд кузнеца. Диковинных в игре не было. От слова «вообще». Необычных видов 20 всего набралось. Ладно, хоть не пообещал храмовому кузнецу. За невыполнение сразу бы падение репы было, я думаю. Иду к кузнецу-игроку. Заказываю у него из увиденного на сайте. Давай три ножа, прочность побольше. И еще два вот таких болта для арбалета. Оставляю один в качестве наглядного пособия. Хорошо, заходи после двенадцати. Болты сделаю за 30 оба. А с ножами? Если заочаровать для прочности звать, тысяча полторы выйдет. Согласен? Не, нифига. Ок, тогда 850 за все. Чем вечером заниматься? Как-то с культурной жизнью у меня напряженно. Придется опять работать. Свету взять в данж? Вдвоем пройти? Не совсем прилично от Димона отрываться. Тем более он вроде ухаживать хотел за ней, травницу и покачать на свежем воздухе. А я свитки делать буду, приглядывая за ней. Можно тогда и съездить куда-нибудь, где редкие растения есть. Продолжая делать заклинания, изучаю карту. Совмещаю полезное с полезным. А где лучше всего идет рост профы? Форум, дикие поляны, агрессивные мобы, но кач замечательный. Что округа может нам предложить? Вполне ничего себе полянка, с мобами-шестидесятниками, вполне мне по плечу. Так, а что если действительно совместить полезное с полезным? Закладка клана, объявление о мероприятиях, на сегодня девственно чисто. Ну что ж, пишу. На дикую поляну 60 уровня приглашаются травницы и травники, около 40 человек, для ускоренной прокачки профы. Туда прилет телепортом стоимостью 200 золотых. Обратно клановым, бесплатным. Кто уже использовал, сам дурак и выбирается как хочет. Также для отработки клановых часов требуется 8-10 разбойников, уровень не важен, пара луков, маг, два жреца друида, четверо воинов танков, все не выше 55-го левела, двое-трое умелых охотников для потрошения мобов, отлет без 26 по времени Владивостока, от здания гильдии в городе. Заканчиваем около одиннадцати. Отработчикам пролета плачу, равная доля от лута в мобах. Первая отписалась жрица Новелиена, 49 девятый уровень. Я пойду как травница, куда записываться. Лечить тоже смогу, если надо. Жду вечером около здания гильдии. Записал. Ок, буду. Судя по имени, играет за эльфийку. Давно устоявшийся штамп. Эльфийка равно красивая. Первыми набрались роги 12, почти всей низких уровней. Взял с запасом, а то знаю. Этот не смог, этот опоздал, этот вылетел с там. Следующими стали любители халявы, умелые охотники, желающие прокатиться за мой счет, жестко обламывал их, говоря, что лот будет делиться на всех отработчиков, но набрал адекватных, насколько мог судить по их сообщениям. Отписался охотник-снайпер 80-го левела. Я спросил, какой лут он хочет набрать в локе шестидесятого уровня. Пропал. Суматошный день выдался. Столько сообщений и в клан чате и в личном. Просто жуть. Написал Светанре и Расслана, что хочу их видеть в походе. Забрал у игрока кузнеца болты и метательные ножи. Ножи получились красивыми. Получено. Метательный нож. Класс предмета отличный. Прочность 650 из 650. Вес 0,2 кг. Урон от 90 до 110. Ограничения только для класса разбойник. Уровень игрока не ниже 15 -го. А ограничения из-за чертежа получилось, по которому заказывал. Я даже не посмотрел заранее. Заказчик, блин. Хорошо хоть для рок, а не для воинов. Два ножа в перевязь. Один в левый рукав рубашки. Там потайной кармашек кармашек есть. Обрастаю жирком. То есть вещами. Жаль, метательные ножи никогда не привязывались. Они почти как расходники считались. Но по идее правильно. Ты их кинул, они и пропасть могут, если не подобрал. Как тебе самостоятельно возвращаться должны? Ножками? Разрабы в одном молодцы. Удержались от множества тупых ограничений. Типа эта вещь может носиться с такого-то по такой-то уровень. И амба. Нет. Такие ограничения были, но их было мало. И в основном на низкокачественных вещах. Игрок с ростом своих уровней сам понимал, что перерос ту или иную вещь и стремился получить получше, тратя деньги, что выгодно для компании. Но все же за такую систему можно смело ставить плюс. За день наделал столько свитков, что вся бумага кончилась. Делал кулаки, точность, камкожу, огненный дождь и ускорение. Исцеления не делал, мало толку. Зашел в клановый магазин, прикупил хорошей бумаги и простое перо. Старое стало плохо писать. Затарился чернилами. Увидел чернила с добавлением проклятой пыли. Смогу этими чернилами свитки немощи рисовать? Спросил у продавца Непися, заведовавшего магазином. Только первого уровня. Беру. И вот то перо. И вот то перо с плюсом на магию тьмы. Пожалуйста. Пол шестого почти одновременно отписались Света и Руслан. Согласились поучаствовать. Замечательно. Я ведь ради Светика все это и затеял. Пора уже выдвигаться гильдии, сейчас всех строить буду. Свое объявление уже два часа назад снял, народу много набралось. — Видел? — спросил Кирилл Кощей у Володи. — Что именно? — Три мероприятия замутил. Читай. — Шустро, молодец. — А ты видел? — Теперь уже водку буду, — спросил у главы клана. — Что именно? — начальник отдела кадров и зам главы клана сделал доступным к просмотру строчку о покровителе. «Бог Коваль? Не знаю такого. Почитай на форуме». Через минуту Кирилл спросил. «Три?» «Тож еще. Ты третий знаешь об этом. А ты когда узнал?» «Сегодня утром в крепость по делам заскочил, он меня отловил и как грузчика использовал». «Не понял? Бог очень слаб, ему питаться надо». Три с нашего хранилища всякое никчемное железо выкупил и ему скормил. Я помог дотащить и тоже последователем стал. Теперь бога усилить надо, чтобы он дар проявил. Представляешь, какой бонус для воинов? И пока это тайна. Надолго ли? Как постараемся. Небольшой круг посвященных, незаметно кормить. Всяком мы быстрее репутацию заработаем для дара. Тем более пришли в сложное время для него. А три? Я с ним поговорю. Да он и сам не дурак, понимает, что к чему. Да, надо металлолом рассортировать. Получше? Что возможно использовать кузнецам? Отдельно. Похуже? Отдельно. Отнесем на алтарь. Дай команду кладовщику. А то, смотрю, много хлама натащили. Три свободный доступ дать. Пусть берет, сколько хочет. Еще я ему ювелирную диковинку пообещал продать. Есть она стоящая. Пара вещей была. Покажешь. Перед зданием гильдии я увидел хаотичную толпу сокланов с большим преобладанием женского пола. Сейчас будет как в армии. «Приветствую вас, бойцы!» Зазычно крикнул я. «Кто на дикую поляну, становись в ряд сюда!» Показываю направление. Несколько дамочек пытаются вякать. «Свободный! Не смею задерживать! Сегодня со мной вы никуда не идете!» Они раскрыли рты, не ожидая такого обращения. Тем более от столь низкоуровневого игрока. Повторяю один раз. Обращаюсь к остальным. Мы идем почти на боевое задание. Локация выше уровнем, чем любой из здесь находящихся. Невыполнение моих распоряжений может привести к смерти и потерям. Стройся в шеренгу по одному. Что-то начинает получаться. С грехом пополам выстроились. Приготовили золото. Принимаем в группу. Потом портируемся. «По прибытию на место не расслабляемся. Кто-то начнет вякать, уничтожу, и меня даже не покрасит. Недовольным покинуть строй». Никто не вышел, только услышал шепот. «Бешеный мясник». «Да, это я. Разговорчики в строю». Быстро принимал в группу. Получал золото за пролет. Переходил к следующей девушке. Травниц получилось 42, вместе со Светанрой. Передал ей жезл плюс 10 духа, пока помню. Пятерых, которые вякнули, так и не взял, хотя просили. Из разбойников одного отправил в Освояси. Сбесили, гопот на пацанские замашки. Отработчиков предупредил, что они отвечают жизнью за прекрасных дам, и не дай бог кто-нибудь уйдет раньше времени, будет горько жалеть, позабочусь лично. Мак отвалился. Лучше сейчас, чем потом. Даже сказал ему молодец. Раслан показал большой палец. Оплатил пролет за всех. Стартанули. Прилетели на поляну шириной километра три. Собрал девочек. Костанул огненный дождь в сторону. «Если кто-то будет своевольничать, это будет первое и последнее предупреждение. На первый раз не умрете, а вот второго предупреждения точно не переживете. Надеюсь, все все поняли». Из парней слепил две группы по флангам. Левым добавил друида. Там вероятность нападения больше. Руслана взял с собой в центр. На пальцах показал рогам, как им перемещаться, выискивая затаившихся мобов. Одна из девушек в это время вышла из толпы и начала рвать цветки. К моему глубочайшему удовлетворению за ней никто не последовал. Она протянула руку к очередному цветку, когда хлестнула моя водяная плеть и срубила его. — Первое предупреждение ты уже заработала. Прошу всех. Не делайте глупых поступков, чтобы не получить глупый результат. Призываем петов, у кого есть. Скомандовал после этого. Примерно равномерно тасую девушек с хорошими петами. Растягиваю их всех в цепочку с небольшими разрывами. Петов вставлю впереди и позади строя, чтобы защищали тыл. Пара орлов взмыла вверх, контролируя обстановку сверху. Жрецы, бафаем ребят. Роги пошли, доклад о мобах. В бой не ввязываться. Девочки, пока стоим. Пошли первые доклады о мобах. Вырезали всех. После чего девушки, не торопясь, пошли щипать травку. Первое время пришлось побегать, пока защитники не сработались. Крайних девочек менял, чтобы они могли подлечивать воинов. Минут через 10 начало работать нормально. Роги находили мобов в островках высокой травы и кустарники. Лучники их агрели, воины вырезали. Умелые охотники потрошили. Я командовал. Рог поочередно отпускал помогать вырезать мобов со спины. Кач всем нужен, кроме меня, вероятно. Девушек приходилось поправлять, все время стремились сбиться кучкой. Дошли до края, с небольшой неразберихой развернулись. Пошли обратно, стало полегче. Теперь в основном зверье было справа, мы с Русланом переместились туда, и двумя группами геноцидили всю живность. Неприятный момент возник с выводком кабанов, которые непонятно, что делали на поляне. Пришлось пускать ко мне лезвы и сообща добивать. После этого получил уровень. Пять очков в дух, один в инту. Тренировал грозовую молнию и водяную плеть. За спиной пало можно себе позволить. Вспомнил про школу тьмы. Начал применять чуму и немощь. Вода и тьма у меня самые отстающие. Защитников менял флангами, чтобы не застаивались. Хорошо, идем. Даже шаг немного прибавили. Край, развернулись. С Расланом перешли теперь на левую сторону. Идем дальше. Раслан тоже поднял уровень. Три часа прошло. Небольшой привал, чтобы могли передохнуть. Петов расставил кругом. Многие сходили в Реал, попить, перекусить или покурить. Неожиданная проблема с лутом. Слишком много собрали с мобов. Для начала сложили одинаковые предметы из мешков всех игроков вместе, освободив ячейки. Затем начали выкидывать самый малоценный груз. «Внимание! Клановое сообщение!» Боевое крыло клана начинает операцию по отстрелу пк -шеров. В связи с этим повышается уровень опасности для членов нашего сообщества. Большая просьба не таскать с собой непривязанные дорогие вещи и излишние деньги. Если сами увидели пк сразу пишем сюда. Но слухов не передаем. С надеждой на понимание замглавы клана. Серьезно взялись за охоту. Я тоже поучаствую по возможности. Сразу за этим сообщением пришло уже лично мне от Кащея, который подробно расписал. Кафе возле здания гильдии перевозчиков с телепортом, чтобы сразу бежать на задание. Ассортимент и порядок нужных цен. Вложения были приличные, по 5 миллионов с каждой стороны. Зато здание сразу бралось в собственность, на аренду не тратится. Отписался ему, что согласую условия с другой стороной, и переправил сообщение Дуонгу. Все, перекур окончен. Все на месте, опоздавших нет. Впечатлились моим замечанием просто уйти вперед, оставив опоздунешек на съедение лютым зверям. Смотрю туда, где прошел наш отряд. Вытоптано и вырвано все на корню. Ладно, двинулись. А девчонки-то повеселели. Ведь рост проф и приличный. Локо выше их по уровню, плюс местные бонусы, и не даю им ни на что отвлекаться. «Бойцы, не спим, полтора часа осталось», взбодрил охрану в общем чате группы. Места под лут у парней катастрофически не хватало, а впереди еще больше часа гринда. Весь хлам давно выбросили, но бойцов было жалко смотреть, шли с перегрузом. «Девушки, у кого есть возможность взять часть груза у ваших защитников?» Отозвались 12 равниц, перекинули им, сколько получилось. Парни вновь с азартом принялись геноцидить мобов. «Мне уже надоело», шел слева, отпустив всех на другой фланг. Только роги мотались туда-сюда. За этим строго следил. Не хватало мне инцидентов под конец мероприятия. Раздал им свитков на скорость. Могут использовать, могут оставить себе.